В конце 1974 года в Англии была опубликована книга профессора Оксфордского университета Гоуинг, в которой на основании документальных источников рассказана о развитии атомной программы лейбористским правительством. 10 августа 1945 года, когда лейбористы находились у власти лишь две недели, В Лондоне были сделаны первые шаги по разработке программы обеспечения для Англии ядерного потенциала, реализация которой заняла пятнадцать лет и обошлась в миллиард фунтов стерлингов, поглотив самые дефицитные ресурсы и квалифицированную рабочую силу. Занимавшийся этой программой так называемый Комитет Джен-75 Включал в свой состав премьер-министра Этли, министра иностранных дел Дэвина, министра внутренних дел Моррисона и министра торговли Крипса. Позднее к ним присоединились министр финансов Дальтон и министр снабжения Уиллмот. Реальная власть в этой сфере сосредоточилась в руках двух человек – Этли и Андерсона. Последний был крайним консерватором сидевшим теперь на первой скамье оппозиции. В годы войны он занимал в правительстве Черчилля пост министра финансов и во многом определял политику правительства. При Черчилле Андерсон руководил атомной политикой, и в этой же роли находился при правительстве Эдли. Вернувшись к власти, Черчилль с восхищением и завистью обнаружил, что его лейбористские предшественники уже истратили на атомную программу почти 100 миллионов фунтов стерлингов. У Таифа эти расходы от парламента. Делать это удавалось при помощи манипуляций с бюджетом министерства снабжения, в котором расходы на разработку атомного оружия проводились по таким общим статьям, как заработная плата, здания, склады и тому подобное, без указания существа операций.